Глава 13. 101 тема для более полезных размышлений, чем ваши нынешние мысли. Первое. Как вы будете себя чувствовать, когда построите наконец ту жизнь, о которой мечтали? Где вы будете жить, что надевать, что покупать в супермаркете, сколько денег откладывать, каким делом гордиться больше всего? Что будете делать по выходным? Какого цвета будет ваше постельное бельё? Что вы станете фотографировать? Вторая. Над какими аспектами вашей личности стоит поработать? Не потому, что они кому-то не нравятся, а потому что вы сами считаете это важным. Третья. Иногда лучшее проявление любви к себе признать, что вы себе не нравитесь, и твёрдо решить добиться изменений во всём, в чём вы точно можете, и стать лучше. Четвёртое. Составьте перечень всего, что оказалось для вас правильным и подходящим. Какие чувства были связаны с каждой из таких удач? Пятое. По каким измеримым параметрам вы будете оценивать этот год? Сколько книг вы бы хотели прочесть за год? Сколько проектов завершить? С каким количеством друзей или родных вы сумели выстроить более близкие отношения или возобновить прежние? Как вы вообще проводили время? Шестая. Какие события прошлого нанесли вам, как вы тогда думали, незаживающие раны, а теперь кажутся пустяками? Седьмая. Что вы создадите сегодня? Что будете есть? С кем станете развивать отношения? Ведь только это мы и несём с собой в будущее. Восьмая. Какой способ учиться вам лучше всего подходит? Что вы можете предпринять, чтобы как можно чаще использовать именно его? Чаще работать с визуальными форматами, больше слушать, стараться больше экспериментировать и так далее. Девятая. Вам не нужны невероятная красота, талант или успешность, чтобы испытать то, что делает жизнь по-настоящему глубокой: любовь, знание, взаимосвязанность, общность и так далее. Десятая. Что такое космос? Почему именно мы, мелкие песчинки в масштабе вселенной, составляем пёструю ткань человечества? Действительно ли не будь в мире хоть кого-то из нас всё было бы иначе? 11. Грамотно изъясняйтесь на языке, который используете для общения. 12. Прохожие, которым вы улыбнулись сегодня утром, Знакомые, с которыми регулярно обмениваетесь сообщениями. Родные, к которым нужно бы заезжать почаще. Подумайте о них. Также поразмышляйте обо всех отношениях, которым не уделяете должного внимания, так как привыкли считать их неизменными. 13. Что вы вспомните о нынешнем времени лет через 20? Что вам стоило делать чаще или больше? От чего пришлось отказаться? Что вы упустили? Возможно, за что-то надо благодарить судьбу уже сейчас. 14. Сколько прошедших дней вы в состоянии вспомнить? 15. Какова вероятность, что лет через 20 вы ни за что не вспомните текущий день? 16. Что искренне не нравилось вам в человеке, с которым вы ростались? Как вы видите это теперь, когда уже не нужно врать себе. 17. Составьте перечень всего без исключения, что вы сделали в последнее время для себя. 18. С помощью каких мелочей вы можете сделать свою жизнь лучше? Например, отдать долги, научиться готовить несложное, но особенное блюдо, навести наконец порядок в шкафах. Девятнадцатое. Чем схожи все ваши неудавшиеся отношения? В какой мере вина лежит на вас? Двадцатое. Что вам подсознательно нравится в проблемах, которые приходится решать? Никто не держится за обстоятельства просто так, не считая, что находит в этом что-то полезное. Как правило, это безопасность. Двадцать первое. Возможно, нынешние проблемы — это вовсе не проблемы. Просто ваше восприятие искажено. Или вы не думаете о решении, а полностью сосредоточились на ощущении дискомфорта. Двадцать вторая. Где и как именно вам что-то по-настоящему не удалось? Как научиться раз и навсегда действовать по-другому, иначе лучше и не только ради себя, но и ради тех, кто вас любит и рассчитывает на вас? Двадцать третье. Попробуйте объективно оценить положение вещей. Каким образом нынешняя ситуация, причем не обязательно по вашей воле, может привести вас именно туда, где вам хочется оказаться? Двадцать четвертое. Вы смертны. Двадцать пятое. Что предпринять, чтобы извлекать больше пользы от того, что вам сейчас доступно? Как больше ценить эти дары жизни, 26. Как ваша жизнь выглядит со стороны? Речь не о том, что вы должны вдруг начать считать чужое мнение более весомым, чем собственные мнения и ощущения. Однако внешняя точка зрения тоже важна. 27. Чего вы уже достигли в жизни? 28. Каким человеком вы хотите выглядеть в глазах других в конце жизненного пути? Добрым? Знающим? Щедрым? Разумным? Готовым помочь? Двадцать девятое. Как вы сейчас выглядите в глазах других? Отвечайте честно, исходя из ваших поступков и решений, и независимо от того, нравится ли вам такое описание. Тридцатое. Как ваши подсознательные предположения о том, что есть истина и что реально, формируют картину мира? Тридцать первое. Какие еще варианты существуют, помимо привычного вам взгляда на вещи? Если ваше нынешнее представление об истине неверно, то что можно считать истиной? Тридцать вторая. Обдумайте детали того, над чем сейчас работаете. Тридцать третье. Что предпринять, чтобы прилагать больше усилий к тому делу, которое стоит времени, внимания и силу? а не к тому, на что вы отвлекаетесь. Чем вы можете помочь другим? Например, достаточно просто сесть и поговорить со старым другом, угостить кого-то ужином, отправить ссылку на статью или цитату, которая вам показалась интересной. Тридцать пятое. Обдумайте стремления и желания других людей. Тридцать шестая. Вы смотрите на вещи не совсем так, как другие. Возможно, проблемы в отношениях происходят из-за взаимного недопонимания. 37. Каким поведенческим шаблонам следуют ваши знакомые? Что шаблоны говорят об этих людях? 38. Мы склонны думать, что другие таковы, какими мы их представляем. Причина в том, что мы исходим из связывающей нас с ними совокупности эмоциональных переживаний. При этом часто не учитываются типичные для этих людей поведенческие шаблоны. Гораздо правильнее описывать человека, опираясь на повторяющиеся особенности его поведения. Тридцать девятое. Если бы вы могли каждому без исключения человеку сказать всего одну фразу, что бы это было? Сороковая. Если бы вы могли поговорить с собой более молодым и сказать всего одну фразу — Что бы это было? Сорок первое. Сколько лет нужно, чтобы научиться играть на каждом из инструментов, исполняющих вашу любимую песню? Какое усилие воли и сколько творческих сил нужно, чтобы сочинить хотя бы мелодию, не говоря уже о произведении, которое вас искренне потрясает? Сорок второе. Откуда берется все, что вы едите? Сорок третье. Какова ваша главная цель? Если не знаете, что делать со своей бесценной, но не бесконечной жизнью, то получается, что пока вы ничего особенного и не делаете. Сорок четвертое. Если бы вам предстояло переехать на другой конец страны, и вы могли бы взять с собой лишь одну коробку, что бы вы туда сложили? Сорок пятое. Просмотрите все, без исключения, электронные сообщения, чтобы непрочитанных писем не осталось. 46-я. Как ваш домашний питомец выражает свою любовь? 47-я. Что вы можете сделать, чтобы открыто и разумно позволить себе чувствовать и проживать боль, когда она возникает, а не просто срываться, пугаться и стараться как можно быстрее от нее избавиться? 48-я. Повороты сюжета и привратности судьбы героев ваших любимых книг. Вспомните их. 49. -е. Если бы ваши нынешние желания и цели потеряли важность, ради кого вы хотели бы жить? 50. -е. Что бы сказала и подумала будущая версия вас о ситуации, в которой вы сейчас находитесь? 51. -е. Представьте предстоящее путешествие. Неважно Запланировано оно уже или нет? Что вы будете делать, что фотографировать, что исследовать, с кем будете проводить время и кого встретите? 52. Какая ночь была самой тяжёлой в вашей жизни? Что бы вы сделали иначе? Как бы поступили, если бы могли вернуться точно в те минуты и дать себе совет? 53. Какая ночь была лучшей в вашей жизни? Что вы делали? С кем были? О чём думали? Что казалось самым важным? 54. В жизни всё непросто. Сложно сохранять и развивать отношения, и сложно от них отказаться. Сложно заниматься делом, которое вы любите и в которое эмоционально вовлечены, и сложно к какому-то возрасту не найти способа следовать за мечтой. Всё сложно. И важно решить Во что вы готовы вкладывать силы? Пятьдесят пятое. Что, на ваш взгляд, стоит усилий? Ради чего вы готовы напрягаться и даже страдать? Пятьдесят шестая. Какие стили и образы вам нравятся? В каком пространстве вы не только хотели бы жить и работать, но и в максимальной степени чувствовали бы себя собой? Пятьдесят седьмая. Какие действия, решения, поведение могли бы, на ваш взгляд, сохранить ваших родителей? 58. Каков ваш самый главный страх? 59. Что ваш самый главный страх говорит о вашем самом важном и жгучем желании? 60. Мысленно переберите в памяти маленькие сокровища, какие угодно. Запах летнего дождя, который чувствуется, если открыть окно. Любимая футболка, песни, которые вам нравились в детстве. Любимая еда, когда вы особенно голодны. Шестьдесят первое. Вспомните свои истории обо всем странном, простом и прекрасном, что вам пришлось испытать. Как лучше рассказать об этом другим? Шестьдесят второе. Что будет вас мотивировать, если не останется страха? Шестьдесят третье. Чем вы искренне захотите заниматься, если не останется страха? Шестьдесят четвертое. Что для вас достаточно, будь то деньги, любовь, результаты и так далее? Достижения должны быть напрямую связаны с осознанием того, что такое достаточно, иначе вы будете всегда стремиться к большему. Шестьдесят пятое. О чем вы мечтаете? Устроить вечеринку по случаю дня рождения, куда придут все любимые вами люди? Сесть в самолет и улететь в Таиланд? Сбросить, наконец, вес? Выплатить все долги или сделать ремонт? Шестьдесят шестая. Что бы вы делали, если бы ежемесячно получали еще тысячу долларов? Шестьдесят седьмая. Что предпринять, чтобы у вас была жизнь вашей мечты? Где искать нужные контакты? Кому из друзей в других городах поехать, чтобы исследовать новые возможности? Что сделать, чтобы чаще выходить из дома? Шестьдесят восьмая. Подумайте о солнечном тепле на коже. Шестьдесят девятая. Вспомните запах весны. Семидесятая. Что вы сделаете, если у вас появится несколько свободных минут, но ни часов и ни дней? 71. -е. В какой мере ваше самовосприятие формируется культурой, ожиданиями, мнениями других? 72. -е. В какой мере ваше самовосприятие поддерживается культурой, ожиданиями, мнениями других? 73. -е. Кто вы, когда рядом никого нет? 74. -е. Как вы представляли свою нынешнюю жизнь, когда были моложе? Какую роль те мечты играют в вашей жизни сейчас? 75. -е. Что бы вы делали иначе, если бы оказалось, что время и пространство — это просто голограмма, которой вы можете полностью управлять? 76. -е. Что бы вы делали иначе, если бы ваша судьба зависела от ваших мыслей и действий в каждый конкретный момент? 77. 77. Какова основа древних философских учений, какие из них вам в наибольшей степени созвучны? 78. Поразмышляйте о мелодиях еще не написанных песен. 79. Чтобы изменить свою жизнь, нужно начать думать по-новому. А чтобы начать по-новому думать, вы должны научиться по-новому читать. 80. 80. Что бы вы читали, если бы могли выбирать книги и статьи по собственному вкусу, а не то, что другие считают хорошей литературой? 81. Что бы вы слушали, если бы выбирали композиции по собственному вкусу, а не то, что другие считают хорошей музыкой? 82. Что вас по-настоящему увлекает? 83. 83. Какие качества вас больше всего восхищают в других? Именно это вам нравится больше всего в вас самих. 84. -е. Какие качества вас больше всего раздражают в других? Эти качества вы либо не замечаете в себе, либо сопротивляетесь им. 85. -е. Как любовь спасла бы вашу жизнь, если бы могла? А она может. 86. -е. Подумайте о бесконечности вселенной и о том, насколько мы малы. В какой мере одно может быть отражением или продолжением другого? 87. -я. Вспомните, насколько сложными бывают вопросы и насколько простыми оказываются ответы. 88. -я. Что для вас да Люди часто фокусируются на знаках, предупреждающих об опасности и возможных неприятностях, но редко замечают сигналы того, что всё хорошо и правильно. 89. -е. Сколько странных, почти невероятных происшествий сопровождало почти каждый серьёзный шаг в вашей жизни? 90. -е. Какая мантра, и возможно, не одна? поддерживает ваше убеждение, что в будущем что-то изменится, и вы сможете разобраться, как к этому прийти. Девяносто первое. Тот факт, что любовь, которую стоит искать и беречь, понемногу меняет угол наклона земной оси, и тогда меняется все и навсегда. Девяносто второе. Как лучше отстаивать свои интересы? Как убедительно выражать мысли и рассказывать о чувствах, чтобы не вынуждать собеседника занимать оборонительную позицию. Как избежать споров там, где важнее добиваться более глубокого взаимопонимания? 93. Ради чего вы жили бы, если бы ваше нынешнее главное дело или увлечение не оказалось бы в списке желаний или потребностей? 94. Кто от вас зависит? Все эти люди будут безутешны, если вас вдруг не станет в их жизни. Девяносто пятое. Кем и где вы будете через пять лет, если продолжите жить по-прежнему? Девяносто шестая. Что самое важное вы узнали о жизни к этому моменту? Девяносто седьмая. Как вы узнали самое важное из того, что вам известно? Девяносто восьмая. Подумайте, сколько людей засыпают каждый вечер в слезах. Они отчаянно желают иметь то, что доступно вам: работу, любовь, жильё, образование, друзей и так далее. 99. -е. Сколько раз в жизни вы засыпали в слезах, отчаянно желая иметь то, что вам теперь доступно: работу, любовь, жильё, образование, друзей и так далее? 100. -е. Что предпринять, чтобы регулярно напоминать себе об этом? 101. Как бы вы выглядели, если бы абсолютно полностью реализовали себя? О чём думает ваша лучшая версия себя? За что она испытывает благодарность и кого любит? Первое и самое важное для того, чтобы стать таким, каким вы хотите, вообразить этого будущего себя. Как только это вам удастся, всё остальное начнёт складываться под стать нарисованному вами образу.